Король обычно отвечал, «Приказывать я не хочу. Вы должны отправиться туда добровольно и даже просить меня о том, ведь это высокая школа для вашего совершенствования в качестве дипломата, и вам следовало бы благодарить меня за то, что я беру заботу об этом на себя, зная, что вы того стоите». Министерский пост также не вполне отвечал в то время моим желаниям. Я был убежден, что в качестве министра я не добился бы приемлемого для себя положения у короля. он видел во мне яйцо, которое сам снес и высиживал. И при любом расхождении во взглядах ему казалось бы, что яйцо хочет учить курицу. Мне было ясно, что цели прусской внешней политики, как они представлялись мне, не вполне покрывались взглядами короля. Также ясны были мне и те затруднения, которые пришлось бы преодолевать ответственному министру этого монарха при свойственных ему приступах самовластия и изменчивых взглядах. при его деловой беспорядочности и подверженности проникавшим с заднего крыльца непрошенным влиянием политических интриганов. Так уже повелось, что, начиная с приспешников наших курфюрстов и вплоть до более новых времен, подобные влияния, все эти знахари, фокусники и весь этот сброд, находили доступ к царствующему дому, даже при строгом и самобытном Фридрихе Вильгельме I. Цитата из Гарация сатиры 1 вторая 2 строки, 1 вторая 2 Быть покорным слугою и вместе с тем ответственным министром было в то время труднее, нежели при Вильгельме I. В сентябре 1853 года мне представилась возможность занять пост министра в Ганновере. Как раз тогда я закончил курс лечения ваннами в Нордерне, и бывший министр-бакмейстер, только что вышедший из министерства Шелли, Стал зондировать почву, не соглашусь ли я быть министром короля Георга. Нордерней курорт на острове Нордерней в Немецком море входил в состав Ганноверского королевства. Я высказался в том смысле, что мог бы служить интересам внешней политики Ганновера, лишь при условии, что король всецело пошел бы рука об руку с Пруссией. Я не мог бы сбросить себя, как сюртук к свое прусачество. Проездом к своим... В Вильнёв на Женевском озере, куда я отправился из Нордернея через Ганновер, я имел несколько совещаний с королем. Одна из наших бесед происходила в нижнем этаже дворца, в кабинете, расположенном между спальнями короля и королевы. Король хотел, чтобы факт наших переговоров не разглашался, но пригласил меня на пять часов к обеду. Он не возвращался более к вопросу, соглашусь ли я быть его министром, но пожелал только, чтобы я, как лицо, следующее в делах союзного сейма, сделал ему доклад. о том, каким образом может быть пересмотрено при помощи союзных постановлений Конституции 1848 года. В Ганаверском королевстве в течение ряда лет до революции 1848 года либерально-буржуазная оппозиция боролась с королевским правительством по вопросу о Конституции. Правительство вынуждено было пойти на ряд уступок. Однако после подавления революции 1848-1849 годов Король начал искать пути к отмене провозглашенных ранее буржуазных свобод. Союзный сейм неоднократно вмешивался во внутренние дела средних и мелких государств, обычно препятствуя проведению там либеральных реформ. Поэтому ганноверский король и обращается в данном случае к помощи сейма. Спор о конституции закончился в Ганновере актраированием в 1855 году королем реакционной конституции, отменявшей большинство сделанных ранее уступок. После того, как я развил ему свой взгляд, он попросил меня изложить его письменно, и притом тут же. Мне пришлось в присутствии короля, с нетерпением ожидавшего у того же стола, набросать в общих чертах план действий, что было нелегко, так как письменные принадлежности, употребляемые, видимо, редко, были из рук вон плохи густые чернила, скверное перо, грубая бумага, пропускной бумаги вовсе не было.